часть восьмая Свинушок, петух и Эмиль были на следующее утро здоровы. Петух, правда, еще целых три дня не мог как следует кукарекать. Он то и дело пытался крикнуть во все горло кукареку, но всякий раз у него вырывался такой странный звук, что он чувствовал себя очень неловко. Там уже куры глядели на него с явным неодобрением, и тогда он смущенно убегал в кусты. А вот свинушок не стыдился. Зато Эмиль не знал, куда деваться от стыда, а тут еще Лина его все время дразнила. Ты не только напился как свинья, ну, но и вместе со свиньей. Ну mm. и дела. <смех> У нас на хуторе двое пьяниц. А? Ты до да свинушок. <смех> не смешно. <смех> Теперь тебя все будут звать пьяницей. Ты <смех> <Да> перестань. <смех> и Альфред так строго взглянул на Лину, что она умолкла. Но на этом история не кончилась. После обеда к воротам Катхульта подошли три мрачных господина, одетых во все черное оказалось, они из Лёнибергского общества трезвости. Но ты, наверное, даже не знаешь, что это такое общество трезвости. Надо тебе сказать, что в те давние времена такие общества были не только в Лёниберге, но и повсюду в Смоленске. Их задача заключалась в борьбе с пьянством, потому что пьянство страшное зло, которое делало, да и сейчас еще делает несчастными многих людей. Крюса Майя столько всем наплела про пьянство Эмиля, что этот слух дошел и до общества трезвости. И вот, три главных трезвенника пришли на хутор, чтобы поговорить с родителями Эмиля. Они объявили, что Эмиль должен явиться на заседание общества, там его перевоспитают на глазах у всех, и он тоже станет трезвенником. Когда мама Эмиля это услышала, Ана утиным рассердилась и объяснила, как было дело. Но рассказ о пьяных вишнях не успокоил мрачных посетителей. Они только сокрушенно качали головами. Вишни, вишнями, а что вы имели на уме, всякому ясно. Хороши нагоняй, ему не помешает. Папу имеля это убедила. Предстоящее посещение общества трезвости его не радовало. Не очень-то приятно стоять и слушать, как ругают твоего сына. Кому охота срамиться перед людьми? Но может быть, думал папа Эмиля, это пойдет Эмилю на пользу, и он навсегда станет трезвенником. Ну хорошо. Я сам с ним приду. Нет уж. С ним приду я. Я Лично я поставила бродить эти злосчастные вишни, и нечего тебе, Антон, из-за этого страдать. Если уж кому-то у нас в семье нужно выслушать проповедь о вреде пьянства, то разве только мне. Ну, раз вы считаете, что необходимо взять с собой и Эмиля, я готова это сделать. Когда настал вечер, на Эмиле надели воскресный костюм. Он нахлобучил свою кепочку и двинулся в путь. Вообще-то я не против того, чтобы обратиться в трезвенника. Интересно хоть часок провести среди незнакомых людей, так думал и Свинушок. Увидев, как Эмиль и мама зашагали по дороге, он овязался за ними. Но Эмиль крикнул ему лежать, и Свинушок тут же лег прямо посреди дороги и замер, хотя долго еще глядел вслед Эмилю. Уж поверь, в тот вечер зал общества трезвости был битком набит. Все жители Лёниберги хотели присутствовать при обращении Эмиля в трезвенника. Хор общества заблаговременно выстроился на сцене, и как только Эмиль показался в дверях, кто-то затянул, и все подхватили. Отрок, взявший стакан с ядовитой влагой, станет пьяницей горьким и жалким бродягой. Он погибнет в священном огне, словно стружка. Если будет в руке его сбрагая кружка, Адрикисят вина, Адрикисят вина, На всегда, навсегда, Адрикисят вина, Адрикисят вина, Адрикисят вина навсегда. вина, Ахрикисят навсегда, навсегда, Ахрикисят вина, Ахрикисят вина навсегда. фрики, фрики. Африки, фрики, мама, сита, масита. Когда с пением было покончено, поднялся какой-то человек в черном и долго что-то говорил Эмилю с очень серьезным видом, а под конец спросил: Готов ли он дать обед? Никогда в жизни не брать в рот спиртного. Это я могу. Но в этот момент в зал бежал свинуша. Он оказывается тихонько следовал за своим хозяином, а теперь, увидев Эмиля, который стоял у рампы, очень обрадовался и в припрыжку бросился к нему. в зале поднялось не весь что. Вот Никогда еще общество трезвости не посещала свинья. Да уж, свинье здесь делать нечего. А свинушок тоже должен дать обед, не брать в рот спиртного Ведь он съел больше пьяных вишен, чем я. Този был явно возбужден и носился по залу как угорелый. «Свинушок, сидеть. И к великому изумлению всех присутствующих, поросёнок послушно сел по-собачьи. А надо сказать, что когда он так вот сидел, то выглядел очень мило и трогательно. Эмиль вынул из кармана горсть сухих вишен и дал свинушку. Поросёнок поднял вверх правой копытца и поблагодарил за гостинец. Люди глазам своим не поверили. Все так заинтересовались свинушком, что чуть не забыли про обед, который должен был дать им. Ну так как же? Дать мне вам обещание не пить вина, или зачем я сюда пришел? Я готов. Хорошо. Повторяй за председателем. Я никогда не буду. Я никогда не буду. брать в рот крепких напитков. Брать рот крепких напитков. И приму все необходимые меры, чтобы окружающие меня люди, и приму все необходимые меры, чтобы окружающие меня люди тоже были трезвенниками. Тоже были трезвенниками. Это клятва, означала, что за всю свою жизнь Эмиль не отведает ни капли вина и обязуется следить, чтобы другие тоже вина не пили. И ты, свинушок, тоже поклялся. Вот этот мальчишка с хутора катхульть Всегда что-нибудь до да выкинет. Когда Эмиль вернулся домой и вместе со свинушком, который следовал за ним по пятам, пошел на кухню, он застал там папу. Папа сидел у стола, и в свете керосиновой лампы Эмиль увидел у него на глазах слезы. За всю свою жизнь Эмиль ни разу не видел, чтобы папа плакал. Это ему совсем не понравилось. Но то, что папа сказал, ему очень понравилось. Послушай, Эмиль. Да. Раз ты поклялся всю свою жизнь не брать в рот спиртного... это да. Я тебе подарю этого просёночка. Да и трудно себе представить, чтобы из него получилось хорошее жаркое после всех его прыжков и этого кутежа. Вот здорово! Эмиль так обрадовался, что подпрыгнул чуть ли не до потолка. Он тут же снова поклялся всю жизнь быть трезвенником. И надо сказать, эту клятву он сдержал. Такого трезвого председателя сельской управы, как Эмиль, никогда не было прежде в Лёниберге, да и во всем Смоланде. На следующее утро Эмиль проснулся поздно и услышал, что Альфред и Лина уже пьют на кухне кофе и разговаривают. Он тут же вскочил с постели, и ему не терпелось поделиться с Альфредом хорошей новостью. Представляешь, Альфред? Папа подарил мне свинушка. О, скотовладелец Эмиль Свенсон. Лина тоже хотела посмеяться над Эмилем, но ей ничего не пришло в голову. А долго думать было некогда. Ей и Альфреду уже пора было отправляться вместе с папой Эмилией Мили крюса май убирать рожь. Одна мама Эмиль осталась дома с детьми. Впрочем, она была этому только рада, потому что в тот день должна была приехать фру Петрель за вишневкой, а мама предпочитала, чтобы папы при этом не было. Так, хорошо, что этих бутылок больше не будет в доме, думала мама, возясь на кухне. Фру Петрель надо было ожидать с минуты на минуту. А вот и фру Петрель подъехала. Что это? Какой-то странный шум. Кажется, это в погребе. Она кинулась в погреб и увидела Эмиля. Он сидел с кочергой в руке и методично одну за другой разбивал бутылки. Вишнёвка текла рекой. Там это Боже мой, что ты делаешь, Емин? Ты? Я выполняю свою клятву. Париж закрёвать. Решил начать с рук отрывать. Да. В жизни имели бывали редкие дни. отмеченные не только мелкими шалостями, но и добрыми делами. 15 августа тоже есть небольшая запись. Ночью имельс аль продым хотели ловить раков и принесли штук. Но потом, боже мой. Что было потом? 60 штук. Ты когда-нибудь слыхал, чтобы в раз поймали столько раков? 60 штук это огромная куча. Вот посчитай-ка до 60 и сам убедишься, как это много. Имиль был счастлив. Если тебе доводилось когда-нибудь ловить раков в маленьком озере темной августовской ночью, то ты сам знаешь, какое это увлекательное занятие и каким удивительным кажется все вокруг. Лес обступает со всех сторон. А тьма такая, хоть глаз выколи. Тишину нарушает лишь плеск воды, когда шлепаешь босыми ногами вдоль берега. И ты, конечно, промок до нитки. Но если у тебя есть факел, такой как у Эмиля Альфредом то в его свете ты увидишь раков, больших. Чёрных раков. Они ползают между камнями по дну озера. И надо только протянуть руку, опустить её в воду, аккуратно схватить пальцами за спинку и одного за другим покидать в мешок. Когда Эмиль и Альфред предрассветных сумерках шли домой. У них было столько раков, что они с трудом тащили мешок. Но Эмиль шел бодро, то что-то насвистывая, то напевая. Вот папа-то удивится. Надо, чтобы он увидел все это огромное скопище раков сразу же, как только проснется. Эмилю очень хотелось выглядеть в глазах папы дельным и умелым. Но это ему редко удавалось. Он вывалил раков в большой медный чан, в котором и сестренка Ида мылись в субботу вечером, и поставил этот чан в спальне возле папиной кровати. Ха -ха, вот радость-то будет, когда папа только открыв глаза, сразу увидит всех моих раков. И мильёк в постель в распрекрасном настроении и тут же заснул. В комнате стояла тишина. Она прерывалась только по храпавским папы и и тихим шуршанием раков, копошившихся в чане. Папа и Миля всегда вставал очень рано. Так же рано встал он и в это утро. Едва лишь стены и часы пробили 5 ударов, он приподнялся, И спустил ноги с кровати. В этой позе он посидел с минуту, чтобы окончательно проснуться. Он потянулся, зевнул, почесал затылок и пошевелил пальцами ног. Как-то раз, как ты знаешь, он угодил большим пальцем левой ноги в мышеловку, поставленную Эмили. И с тех пор этот палец стал у него затекать. им надо было по утрам обязательно двигать. Так вот, значит, папа сидел на кровати и мирно шевелил <связан> пальцем. И вдруг: а! Что? Что? Что такое? Что? Что стало? Что? что случилось? Что случилось? Стоп! Мама и сестренка Ида тут же проснулись. Они подумали, что папу кто-то хочет зарезать, не иначе. А завопил он, оказывается, просто от того, что рак ущипнул его за тот самый больной палец, который угодил тогда в мышеловку. Если рак хватал тебя когда-нибудь за больной палец, то ты знаешь, что это немногим лучше, чем угодить пальцем в мышеловку. Раки большие хитрецы. Хватка у них мертвая. и добычу они сжимают своими клещами все сильнее и сильнее. И нечего удивляться, что папа Эмиля завопил не своим голосом, когда ему в палец вцепился рак. А мама и и сестренка Ида тоже завопили, потому что, открыв глаза, они увидели раков, которые ползали по полу. Целое полчище раков. Уж тут было, от чего потерять голову. А! Эмиль, дай мне клещи, Эмиль, ты слышишь? Эмиль, принеси мне клещи, чтобы отодрать рака. Но Эмиль только что заснул, и разбудить его было нелегко. Папа и пришлось самому проскакать на одной ноге к ящику с инструментами, стоящего в кухонном шкафу, и достать оттуда клещи. Когда сестренка Ида увидела, как ее папа прыгает на одной ноге, а на пальце другой у него висит рак, она решила, что это новая увлекательная игра. Как жалко, что Имель спит как сурок, когда так весело. Проснись, Имиль! Ну давай, проснись, Ты только погляди, как смешно. А-ха, как смешно. Но тут папа бросил на нее мрачный взгляд, и она умолкла, поняв, что папе все это вовсе не кажется таким уж смешным. А мама Эмиля тем временем ползала по полу и ловила раков. Только через два часа ей удалось наконец всех переловить. И когда Эмиль проснулся, это было уже перед самым обедом. До него сразу донесся из кухни божественный запах только что сваренных раков. Исполненный гордости, он тут же вскочил с постели и долго не мог со сна понять, почему мама его потащила в сарай. Да, время шло, а Эмиль, казалось, не менялся. Он по-прежнему почти каждый день сидел в сарае, по-прежнему не расставался со своими любимыми вещами. Вот, например, с ружариком. Фру Петрель хотела купить у Эмиля его деревянное ружье, чтобы подарить одному знакомому мальчику. Но из этого ничего не вышло. Хотя Эмиль считал, что уже велик играть с ружьем, продать его он не захотел. Он повесил ружье на стене в сарае и написал на нем красным карандашом: "Память об Альфреде". Альфред рассмеялся, когда это увидел, но все же было видно, что он растроган. С кипариком Эмиль тоже не расставался, без него не выходил из дому. И в тот день, когда впервые пошел в школу, он тоже нахлобучил свою кепочку. Да, настало время Эмилю стать школьником. Все в Лёни Берги с интересом ждали этого дня. Знаете, хозяйка, что я думаю? Что что наш Эмиль всю школу перевернет вверх ногами и подожжёт учительницу. Неправда, Лина. Эмиль прекрасный мальчик. О, да. да, он пытался подпалить перо на шляпе пастушки, что было то было, я не отрицаю, но за это он уже отсидел в сарае. И нечего тебе вечно язвить по этому поводу. Молчу, молчу. Кто это же? Из-за жены пастора Эмиль сидел в сарае 17 августа. В тот день она приехала на хутор, чтобы взять у мамы Эмиля узор для вышивания. Мама пригласила ее выпить чашечку кофе в сиреневой беседке, и там показала ей обещанный узор. Жена пастора была близорука, и чтобы получше разглядеть рисунок ванолы из сумочки, лупу. Ими никогда еще не видел лупы, и она его очень заинтересовала. А что это? Это лупа. Возьми, дружок, можешь пока с ней поиграть. Жена пастора то ли не знала, то ли забыла, с кем имеет дело. Ведь дать милю в руки лупу было чистым безумием. Он вскоре обнаружил, что с помощью лупы, если её держать так, чтобы в нее попадало солнце, можно зажечь огонь. Сделав это открытие, Эмиль окинул взглядом местность, чтобы найти легко воспламеняющийся предмет, подпалить его. Пастор шапела кофе, и болтала без умолку с его мамой но голова ее в шляпе со страусовыми перьями была величественна и неподвижна а ведь перья эти судя по их виду должны легко воспламеняться надо бы проверить это я конечно не думаю что мой опыт сразу удастся и шляпа загорится Но попробовать никогда не мешает. А как же иначе появляется знание на этом свете? Результаты его любознательности нашли свое отражение в синей тетради. Да, верно. Перья на шляпе заделись и даже обуглились. Ну, огонь-то так и не вспыхнул, чего не было, того не было. Зачем зря говорить? я-то надеялась, что им станет лучше после клятвы в обществе трезвости. Но нет. Нашему трезвеннику пришлось просидеть весь остаток дня в сарае. 25 августа Эмиль пошел в школу. Елены Берги полагали, конечно, что Эмиль там опозорится. Но они попали пальцем в небо. Учительница быстро сообразила, что на скамейке у окна сидит будущий председатель сельской управы. Потому что, слушай и удивляйся, Эмиль оказался первым в классе. Читать он уже умел, да и писать немножко тоже. А считать научился всех быстрее. Конечно, не обошлось и без шалостей, но учительница на него не жаловалась. Был, правда, случай, когда он вдруг поцеловал ее. Об этом потом много болтали в Лёниберге. Произошло это вот как. Эмиль стоял у доски, решая очень трудный пример. Наконец он с ним успешно справился. Молодец, Имиль. Можешь сесть на свое место. Спасибо. Так он и сделал, но перед этим подошел к учительнице, сидевшей за кафедрой, и поцеловал ее С ней никогда еще ничего подобного в классе не случалось, и она залилась краской. Почему Почему ты это сделал, Эмиль? Из любезности. А, а, ну, а, а, а, а, а. из любезности, представляешь? И это стало с тех пор как бы поговоркой в Лёниберге. Из любезности, как сказал мальчишка с хутора Катхульд, целую свою учительницу. Так говорили Лёнибержцы. И насколько мне известно, и сейчас ещё говорят. Впрочем, Из любезности Эмиль делал и многое другое. Во время большой перемены он ходил, например, в приют для престарелых и читал там вслух Смоленскую газету про дедушки Альфреда Стуллиёкке и другим старикам. Так что не думай, пожалуйста, что Эмиль не способен на хорошие поступки. в приюте все ждали прихода Эмиля для стули Йоке, Йохана Эттари, Кали Калиспдера и для всех остальных стариков, уж не помню, как их там звали, это были лучшие минуты дня. В стуле Йоки быть может не так уж и много понимал из того, что Эмиль читал. Но когда он слышал, например, что ближайший понедельник в городской гостинице Вексы будет дан большой бал, старик многозначительно потирал руки. Да-да-да-да-да-да-да, так оно и будет. Но главным здесь было то, что Стули Йоки и все остальные жители приюта очень любили сидеть вокруг Эмиля и слушать, как он читает им газету. Только одна старуха этого не выносила. Как только появлялся Эмиль, ее словно ветром сдувало. Ты, конечно, догадался, кто это? Да. Командирshire никак не могла забыть, как под Рождество она угодила в волчью яму. Может, ты испугался, что у Эмиля школьника уже не будет времени на проказы? Могу тебя успокоить. Дело в том, что когда Эмиль был маленьким, в школу ходили только через день. Везло же людям, правда? Расскажи, Эмиль, как ты теперь проводишь время? Один день проказничаю, а другой хожу в школу. Да-да, так и было. И сейчас я тебе расскажу, что сделал Эмиль в воскресенье 14 ноября, когда на хуторе Катхульт пастор читал проповедь. Стояла осень. Глубокая осень. Все темнее и темнее становились дни на хуторе Катхульт и во всей Лёнеберге, и во всем Смоленске. Ой! Вечером да же выходить на хутор. Жаловалась всякая рослина, когда вставала в пять утра, чтобы доить коров, и ей надо было идти во двор в такую темень. Правда, у нее был фонарь, чтобы освещать дорогу. Но он светил так слепо и скудно, что хоть плачь. Серая, серая осень, как один долгий, долгий беспросветный день. И только какой-нибудь праздник, скажем, проповедь на дому, будто свет маяка в темноте, Прерывал вдруг этот нескончаемый мрак. А проповеди на дому ты, конечно, и слыхом не слыхал, это ясно. Так вот. В те далекие времена Все люди в Швеции должны были знать Библию. И чтобы проверить их знания, пастор время от времени посещал каждый дом своего прихода и беседовал с его обитателями о Святом Писании. Представляешь? Он опрашивал не только детей, но и взрослых, и все должны были отвечать на его вопросы. Такого рода экзамены устраивались по очереди во всех хуторах Лёниберги. И хотя сам опрос был не очень-то приятен, ему всегда сопутствовал настоящий пир, а это было уже куда приятнее. Все жители прихода приглашались на такую проповедь, и старики и старухи из приюта тоже. И все, кто были в состоянии дойти, обязательно приходили, потому что после опроса подавалось угощение, и можно было всласть наговориться и вкусно поесть. В ноябре пришла очередь хутора Катхульт устраивать проповедь на дому. И все заметно оживились в ожидании этого дня, а больше всех Лина, потому что она очень любила праздники. Я так рада, так рада. Вот жаль только, что вопросы будут задавать. Я никогда не знаю, что отвечать. Дело в том, что Лина была не слишком большим знатоком Библии. Пастор, человек добрый, старался задавать ей самые легкие вопросы. Он долго и подробно рассказывал в своей проповеди об Адаме и Еве, которые жили в райском саду и были первыми людьми на земле. И ему казалось, что все поняли его рассказ, в том числе и Лина. Была как раз ее очередь отвечать, и пастор повернулся к ней. Ну, Лина, скажи нам, кто были наши прародители? Э-э <в end> Гор и Фрея. Ой. Мама Эмиля покраснела от стыда за глупый ответ Лины, ведь Гор и Фрея были старые боги, в которых в Смоленде верили еще еще во времена язычества, больше двух тысяч лет назад, когда никто еще ничего не слыхал про Библию. Но пастор повел себя очень терпимо. Понимаешь, Лина, ты... тоже настоящее чудотворение скажи